Девятнадцатое. «Сэм». «Я рад, что ты пришла», — говорит Лукас. «Надеялся вновь увидеться. Я вижу, как уходят Шарлиз с Авой, и не могу подобрать слов. Это и есть твой репетитор? Та девушка, с которой ты пришла? Ава? Да, она помогает мне. Я отстаю по всем предметам, кроме рисования. Но Ава — друг, — говорю я и понимаю, что это правда». «Не стоило ее заставлять приходить сюда сегодня. Ей здесь будет не по душе. Да и мне тоже. Шарлиз показала мне твои рисунки, у тебя и правда талант. Я напрягаю память, о каких рисунках идет речь. И внутри все сжимается. Платье. Она описывала, а я рисовала для портнихи. Качаю головой. Это правда. Тебе не удалось переговорить с моим дядей на благотворительном ужине. Хочешь с ним встретиться?» Посмотришь мастерскую, увидишь, что он сейчас вытворяет с краской. Сначала я прихожу в восторг. Ого, попасть в мастерскую настоящего художника, но потом тяжело вздыхаю. Мне нелегко куда-то выбраться, вся эта суета с охраной и прочим ему вряд ли понравится. «Хочешь выпить?» «Нет, больше никакого шампанского». хотя оно могло бы помочь не чувствовать себя социально неприспособленным существом. Лукас ухмыльнулся. «Понял. Что-нибудь безалкогольное? Давай. Имбирный Эль». Он отходит к бару, а я оглядываюсь в поисках Авы и нахожу ее на диване возле Энджи. Неплохой выбор. Энджи более дружелюбна к чужакам, чем остальные. Я направляюсь к ним. «Потрясающе!» — вздыхает Энджи. «Мне становится неловко». «Нормальный. Не совсем в моем вкусе, так что можешь забирать, если хочешь». «Шарлиз оторвет мне голову. Ей столько пришлось сделать, чтобы вас свести». «Кто он?» — спрашивает Ава, но ответить я не успеваю. Подходит Лукас с бокалом, но тут же уходит, чтобы принести выпить девочкам. «Почему Шарлиз пытается меня с кем-то свести?» — спрашиваю я у Энджи. «Она считает, что как подруга обязана найти тебе принца». и, наконец, растопить сердце снежной королевы. Ха! Кисло выдавила я и вновь почувствовала себя не в своей тарелке, что бывало всякий раз, когда поднимали такую тему. Мне еще просто не встретился парень, который вызвал бы подобные чувства, да и вряд ли встретится. Но признаться в этом все равно, что бросить подругам вызов. Энджи кинула взгляд в сторону двери. А вот и Рут наконец-то произнесла она, И исчезла, оставив нас с Савой, но сказать я ничего не успела, вернулся Лукас с минеральной водой. Мы чокнулись с Савой бокалами, и я, обернувшись к Лукасу, сказала, «Прости, тусовщица из нас не очень, поищи компанию поинтереснее». «Ни за что». Лукас сел на диван. «Ава как раз спрашивала, кто ты такой. Я мало что знаю, может, сам расскажешь. Кто я?» «Ох, в отвлеченном или приземленном смысле я, Лукас, как его там!» Он усмехается. «Ха! Я познакомился с Сэм на благотворительном вечере и напоил ее шампанским». «Вот почему у тебя тогда болела голова, догадалась Ава». «Именно, киваю я». «Больше нечего рассказывать», — признается Лукас. «Перешел в шестой класс East London College». «Далековато отсюда», — заметила Ава. «Ты живешь в том районе?» «Да». Как же ты сюда попал? Ведь большинство дорог перекрыто, удивляюсь я. Сначала ехал на автобусе, докуда смог, а потом шел пешком. Долго же пришлось идти, учитывая, сколько дорог перекрыто. Шарлиз сказала, что вопрос жизни и смерти, и я обязан прийти. Лукас ухмыльнулся. Я знаю, Сэм, что тебе не по душе сводничество, мне тоже. Давай просто дружить, пусть позлиться. Я с облегчением улыбнулась. «Думаю, с этим я справлюсь. Скажи, ты ведь был на улице? Как там обстановка?» «Моросит. Молодая луна. Недовольство нарастает. Полиция ворвалась не в тот дом. Мальчик побежал, и ему выстрелили в спину. Сейчас он в больнице». «Что?» — холодею от ужаса. «Хочешь сказать, они ошиблись? Выбрали не тот дом?» «Именно. Промахнулись на один». «Но почему тогда этого не показали по новостям?» — спрашивает Ава. «А ты как думаешь? Власти все отрицают. Утверждают, что семья, проживающая в этом доме, связана с А2. Чушь собачья. Откуда тебе все это известно?» «Он вдруг стал страшно серьезным. Потому что я знаком с ним. С этим парнем. Мы друзья».